Глава 18 Идти вдоль ручья оказалось намного проще, хотя и приходилось время от времени углубляться в лес, чтобы обойти аномалию, полностью перекрывающую прибрежную полосу. Близость к воде ощущалась буквально во всем. От повышенной влажности и неожиданных неудобств, вроде фонтана, создаваемого трамплином, оказавшимся на границе между сушей и водой, до мутантов, которые в одиночку и целыми выводками, спеша к воде, оказывались совершенно не готовы к встрече с жестокими охотниками. «Что ж это мы раньше такую тактику не изобрели?» — с удовольствием говорил варан, когда его квад в течение нескольких секунд расстрелял пару кабанов, даже не пытавшихся удрать, а так обежавших до последнего к воде. «Смотри, Борг, как удобно. Искать не надо. Сидишь в засаде и лупишь, как в тире. Только патроны чтоб подносили». «Да, интересно», — с сомнением отвечал Борг, оглядываясь на своих оживленных людей. За три часа двухсуточные нормы зверья выбили, наверное. Но они думают что это эффективно. После одного прохода тут вдоль ручья еще долго никого не будет. Ну и отлично. Разовую зачистку вдоль всех ручьев можно провести как специальную операцию всего клана. От возбуждения при мысли такой охоте варан радостно потирал руки и даже пытался подсчитать необходимый для этого суточный расход патронов. Борга же мысль о предстоящем проходе сквозь узкий коридор через значительное по глубине аномальное поле занимала значительно больше, чем истребление мутантов. В сообщении танка проход по коридору выглядел как настоящая авантюра. Преследуя контролера и двух его прикормышей, танк добрался до такого места, где оба берега оказались намертво блокированы аномалиями. Попытки обхода успеха не принесли. Тогда, оценив тот факт, что беглецы ушли от него по воде, он позволил себе риск на грани безумия, скрепил пару сухих деревьев и проплыл на них по ручью прямо до озера. Причем, судя по данным его же собственных наблюдений, сделав он плод побольше, а значит объемнее и неповоротливее, над парой донных аномалий в ручье пройти бы они уже не смогли. Типичный пример удачного риска, на который Бург не мог позволить себе пойти. Зато он не был ограничен во времени, как танк, поэтому надеялся решить эту проблему иначе. И через полтора часа ему предоставилась возможность проверить обоснованность своих надежд. С того времени, как этим маршрутом прошел танк, в зоне произошел выброс, и аномалии в этой части местности подверглись серьезным изменениям. Поперек русла ручья повисла цепь молодых жарок, расположенных на разной высоте. Видимо, первые же их сработки привели к небольшому пожару на другом берегу. Но давным-давно упавшие деревья не только высохли, но уже и начали каменеть, так что огонь продержался недолго. Рядом с жарками вдоль воды вытянулось несколько холодильников, поэтому практически весь коридор затянуло молочно-белым туманом. Его стелющиеся языки пытались подняться выше ложа ручья и выбраться с обоих сторон в лес, но всякий раз бессильно сползали вниз, становясь частью серьезной преграды для любого случайного путника. Выглядело все это, как аморфная стена, от которой ощутимо тянуло холодом. А поверх белой стены, как главное украшение разгулявшейся стихии, неподвижно висело серое облако с воздушной электрой внутри. От облака до ближайшего дерева иногда проскакивала длинная синяя искра. И тогда над водой, вдоль руслого ручья, летел характерный треск электрического разряда. Верхушка дерева давно обуглилась и почернела. Что, видимо, не мешало, мощным боковым ветвям шелестеть мощной кроны зеленых листьев. Тот берег, по которому шли долговцы, оказался перекрыт целым каскадом плешек. Как это часто бывало, после выброса плешей вблизи коридора образовалось достаточно всяких и на любой вкус. На относительно небольшом пространстве даже невооруженным взглядом можно было заметить точечные плеши и плеши с большим диаметром, со сбросом втянутого вещества и так называемые «абсолютные», имеющие свойства расти с каждым днём жизни, молодые и достаточно старые, но сдвинутые выбросом в сторону от своего начального положения. Борг сразу отправил разведчика с детектором в поисках обхода, но внутри уже копилась уверенность, что они достигли внешнего края скопления аномалий окружающих озера. Поэтому, не дожидаясь возвращения разведки, Борг приказал ставить лагерь, а сам, забрав с собой двух лучших спецов, Рона и Соболя, хорошо разбирающихся в особенностях развития аномалий, переправился на другой берег. Выжженная недавним пожаром поляна позволяла свободно исследовать несколько десятков метров границы аномального поля. Все остальное пространство оставалось заваленным сплошными грудами, лежащих по валку старых деревьев. Даже там, где аномалии располагались плотно, одна рядом с другой, древесный бурелом, хоть и выглядел немного иначе, словно причёсанный и вдавленный в землю попытками навести космический порядок, но всё-таки оставлял впечатление иллюстрации к описанию абсолютного хаоса. Побродив вдоль цепи ловушек, остановивших распространение огня вдоль берега вниз по течению ручья и убедившись, что большинство аномалий находится в нестабильном равновесии, Зачастую с пересечением границ влияния, Борг вернулся к воде. Большинство расположенных здесь аномалий оказались периодическими, что позволяло опытному сталкеру преодолевать их при определенном стечении обстоятельств. Соболь, не дожидаясь команды Борга, практически сразу же прошел за первой линией аномалий, дождавшись сработки ближайшей жарки. Раскаленный воздух от огненной вспышки чуть не опалил хладнокровному долговцу лицо, но зато в следующий миг он сделал несколько быстрых шагов и оказался с другой стороны от аномалии. Второй спец, Рон, вопросительно посмотрел на Борга, но тот лишь качнул головой, показывая, что сразу вслед за первым идти не стоит. Спина Соболя, перекрещенная ремнями силовой портупеи и прикрытой наполовину висящим на плече автоматом, вдруг помутнела и пошла рябью. Жарко принялась набирать энергию для следующего разряда, и Долговец оказался окруженным со всех сторон опасными ловушками. Но Соболь назад не оглядывался. Изучив показания своего детектора, он сделал несколько шагов вдоль обрыва, присел, высматривая что-то слева от себя, встал на четвереньке и скрылся за переплетением корней, лежащего на боку дерева. Через несколько минут с той стороны что-то сильно хлопнуло, вверх поднялось облако пыли, И сразу следом Соболь крикнул, что у него все нормально. Пыль быстро рассасывалась с соседними аномалиями. Часть мгновенно проглотили две соседние плешки, часть ушла в едва заметной среди лежащих в повалку деревьев воронку. Совсем немного утянула потоком воздуха в сторону ручья. Несколько секунд, и воздух очистился от пыли, словно ничего и не произошло. «Дальше есть свободный проход», — крикнул откуда-то из глубины сплошной древесной баррикады Соболь. — Думаю, метров пятьдесят пройти можно. Продолжать? — Нужно постараться сразу пройти насквозь, — громко сказал Борг, кивая второму спецу. — Один не ходи. Дождись Рона. К преодолению коридора приступили только через два с лишним часа, когда Соболь и Рон вернулись уже по другому берегу ручья, внезапно вынаронув из плотной стены тумана. Одежда на обоих дымилась после того, как их опалил напоследок жаркой, но других неприятностей им удалось избежать. Оказалось, что пройти в сторону озера можно только по левому берегу ручья. Одна из аномалий не позволяла пройти в обратную сторону. Поэтому выбираться обратно пришлось по правому берегу, рискуя оказаться в огне одной из жарок, срабатывающих друг за другом цепочкой. Про обратную дорогу Берг пока даже не задумывался – поэтому построил сводный отряд и погнал по одному человеку с интервалом в пять минут по маршруту, разведанному Соболем ироном. Совсем гладко пройти не удалось. Четвертый по счету человек перепутал интервал задержек в работе двух жарок и чуть не погиб в пламени одной из них, успев в последний момент скатиться под обрыв и замереть там в опасной близости от двухметровой воронки карусели. Борг видел его, когда шел по маршруту следом, но помочь ничем не мог. Выбравшись с другой стороны сплошного аномального поля, он дождался, пока между Ситом и Плешкой выберется идущий следом Соболь, и вместе они за несколько минут составили план спасения товарища. По счастью, рядом с каруселью не оказалось ее любимой соседки, Электры. Прихватив прочную веревку из своего снаряжения, Бор, Крон и Соболь переплыли через глубокий в этом месте ручей и прошли сквозь все аномалии обратно. Последний рывок дался особенно тяжело. Вся троица выбиралась из стены тумана с опаленными волосами. Но в итоге они снова оказались на левом берегу, где своей очереди шагнуть между аномалий дожидался замыкающий долговец. Дальше все оказалось не так уж и сложно. Сама по себе карусель считалась опасной только в одной высоко расположенной точке, куда и тащила все, до чего могла дотянуться. Попади человек даже на самый край воронки, шансов удержаться у него уже не будет. Другое дело, если суметь протащить его в нижней части аномалии, не дав карусели успеть поднять его слишком высоко. Поэтому, наскоро раскрутив некое подобие волокуши, Борг и соболи ушли в сторону от проложенного ранее маршрута и вышли к обрыву, миновав коварную жарку. Рон прошел прежней дорогой, но потом свернул в сторону и вышел к ручью ниже по течению. Карусель, поселившаяся рядом с берегом над поверхностью ручья, пыталась раз за разом поднять вверх всю воду, попавшую во внешний край воронки. Во все стороны летели клочья пены, но превратить ручей в красивый фонтан, как это делал почти любой трамплин, карусель не могла. Долго держался из последних сил, медленно сползая вдоль крутого берега в сторону карусели. Волокушу ему упустили почти на голову и велели держаться покрепче. Веревку осторожно сплавили вниз по течению, чтобы потом можно было вытянуть человека мимо карусели в центр ручья. Дальше дело пошло веселее. Рон контролировал положение и натяжение веревки, а весь остальной сводный отряд, кроме двоих дозорных, переправился на правый берег. Бедолагу вместе с волокушей выдернули из-под карусели, как редиску из грядки. Уставший и вымокший, но живой, долговец, едва держась на ногах, подошел к Боргу и доложил о готовности выполнять задачу, поставленную кланом. «Настоящий боец», — с чувством сказал Борг, когда спасенного практически вели под руки два квад-медика. «Где ночевать будем?» — командир, стоявший рядом варан, осмотрелся по сторонам. «Может, прямо здесь?» «Нет», — сказал Борг, — «отсюда до берега озера еще около километра. Надо пройти хотя бы половину». Над зоной медленно опускался вечер. Далеко впереди темнел силуэт высокого холма.